Дарья Макарова. Погоня за мечтой. Узнал что-нибудь? Доброе утро. Доброе. Итак, мой собеседник, мужчина с совершенно непримечательной внешностью, оглядел зал кофейни, за столиком который ждал меня. Зал был пуст по причине драконовских цен заведения и разгара рабочего дня. За время нашего знакомства ни одна встреча без театральных эффектов не обошлась, посему я спокойно дождалась окончания паузы, призванной подчеркнуть значимость момента. Здесь все. Явки, пароли, квартиры, протянув мне широкий желтый конверт, сказал он и довольно улыбнулся. Он был убежден в непревзойденности своего чувства юмора и любил рассказывать анекдоты известные даже первоклашке, искренне веря, что в его устах они обретают новую жизнь. Я взяла конверт. Казалось, от него исходит странное тепло. Хотелось открыть его немедленно, ведь в нем было то, что я так долго искала. Несмотря на это, я поспешила убрать его в сумку нераспечатанным. Один лишь бог знает, скольких усилий стоило мне сохраненное самообладание. Слава, именно так звали моего собеседника, жадно следил за моими действиями, и мое хладнокровие явно его огорчило. Он ожидал спектакля достойного сцены Большого театра, но, заметив в моей руке скрученные в толстую трубочку купюры, Перевязанной банковской резинкой посередине, забыл о жажде зрелищ. В его глазах горела лишалчность. Это тебе, как договаривались. «С тобой приятно иметь дело», заявил он, как только деньги исчезли во внутреннем кармане кожаной куртки. «С тобой тоже», машинально ответила я, намереваясь уйти, но он ухватил меня за запястье. «Хочешь совет?» «Не особо», хмыкнула я. «И все же, не лезь-то в это дело. В прошлом, правда, нет одни проблемы. Ты ведь хорошо устроилась? Чего ради рисковать?» «Надеюсь, совет входит в стоимость услуг?» «Бесплатно!» – развел он руками, и лучезарно улыбаясь добавил. «Для красивой девушки ничего не жалко!» На этой оптимистичной ноте мы расстались, и я поспешила к своей машине. К несчастью, в будний день найти свободное парковочное место в центре города довольно проблематично, и машину я бросила за три улицы до кафе. Посему пришлось потратить некоторое время, чтобы добраться до нее. Весь путь мысли о конверте, что лежал в сумке, прожигали разум. Когда же я добралась до своей «Тойоты» и достала конверт, реальность словно замерла. Казалось, в мире есть только я, он и мой страх перед его содержимым. Пальцы нервно подрагивали, и не хватало решимости вскрыть его. Как странно, я столько времени мечтала получить ответы на мучившие вопросы. Теперь они в моих руках, но силу узнать их я не нахожу. Разозлившись на себя за слабость, резким движением я разорвала бумагу и, отрезая пути к отступлению, вытряхнула содержимое на колени. Отбивая ритм рок-н-ролла, зазвонил мобильный, я вздрогнула от неожиданности и недоуменно посмотрела на телефон. Я по-прежнему в своей машине. Если верить часам, прошло больше трех часов после встречи в кафе, но для меня они всего лишь мгновение. Мысли, словно в тумане, невероятная усталость, разлилась по телу. Отвечать на звонок не хотелось, но это был муж, а значит, придется. И максимально бодро, в тайне радость, что он не может видеть моего лица, я пропела. Привет! Где тебя черти носят? рявкнул лев. За время нашего знакомства мне не приходилось слышать его столь раздраженным. Казалось, его душит ярость, во что я не могла поверить. Ведь трудно найти более уравновешенного и степенного человека. Непонятная перемена в мужа подействовала отрезвляюще. Маникюр делала и... Давай домой, быстро! У нас проблемы? Еще какие! Прорычал он и бросил трубку. Если бы в этот день в жизни моей появился провидец, рассказавшись, что случится в грядущем, я убежал бы прочь из города, а желательно из страны в тот же миг. Но провидец, видимо, ходил другими улицами, и я помчалась домой, к мужу. Мужчины, мнящие себя знатоками женщин, любят утверждать, что наша логика ни на что не годна. Она абсурдна, запутанна и непонятна нам самим. Что ж, возможно, это и так. Но мне неизвестно ни одна женщина, способна согласиться с кристальной ясностью очевидной полезностью логики мужчин. Вывод всего заумного рассуждения прост. Женщина-мужчин понять бывает трудно. Мне совершенно непонятно, отчего муж еще полчаса назад, грозно рыча, велел возвращаться домой, а сам куда-то запропастился. Я мчалась, нарушая правила рискуя правами, подрезая ни в чем не повинных автомобилистов, дабы побыстрее предстать пред ясную очи льва. Он же ушел, и не нужно предупредить. Даже обидно как-то. Пару раз я набрала его номер. Безрезультатно. Мобильный отключен. Прошлась по квартире, поплелась на кухню, решив скрасить ожидания горячим чаем. В из прозрачного стекла медленно закипала вода. Один за другим появлялись все новые пузырьки, стремясь вверх, разрезая водную гладь. Я наблюдала за ними с непонятной меланхолией. Казалось, и во мне точно так же, медленно, но верно, начинает просыпаться тревога. Непонятное беспокойство, смутное ощущение чего-то опасного, непоправимого, закралось душу и не спешило уходить. Выключатель тихо щелкнул, выпустив напоследок пару облачков пара. Чайник затих, пузырьки исчезли. Я тряхнула головой, стараясь прогнать незваную тревогу. Она же не спешила уходить. Обхватив озябшими ладонями чашку, я побрела в гостиную. Забравшись с ногами в кресло, наблюдала, как колышутся под теплым летним ветром едва распустившиеся листья старой липы, что росла во дворе. Яркое майское солнце, запутавшись лучами в ветках дерева, отражалось от стекол домов, игриво прыгло зайчиками по стене комнаты и, преломившись в хрустальной вазе, разукрасило всеми цветами радуги окружающий мир. Улыбаясь, я наблюдала за игрой солнечных лучиков и за радужными узорами, раскинувшимися по ковру. Легкость и тихая радость окутали меня, заставив поверить, что все тревоги — лишь выдумка. И я уже почти поверила в это, как вдруг... Маленькое багровое пятнышко, совсем крохотное, практически незаметное. Я бы вряд ли обнаружила его, если бы так внимательно не следила за солнечными бликами. Я смотрела на него очень внимательно и довольно долго. Я придумала как минимум четыре повода плохого настроения льва и целых семь причин его отсутствия и странного молчания. Я практически смогла убедить себя, что пятнышко — это варенье. Брусничное варенье, которое лев так любит иногда ест вместе с тостами крепким кофе на завтрак. Я очень старалась убедить себя, заставить поверить собственные доводы. Но интуиция, мой внутренний компас, не подводивший ни разу, но уговора не поддавалась. Спокойным, холодным голосом она будто шептала. «Теперь все изменится». Это только начало, ты ведь знаешь. Три года ты прожила в сказке. Пора возвращаться в реальный мир. Ты всегда знал, что этот день останет. Разве не так? Паника внезапно охватила меня. Я бросилась в ванну, схватив чистящее средство. Стала оттирать пятно. Я терла его с непонятной яростью. Казалось, если не будет его, то все вернется на свои места. Снова все будет хорошо. Но это был последний день мирной жизни, и не существовало на свете средства, чтобы исправить это.